Глава 5. Ланатель лежала на холодном полу тренировочного зала и невидящим взором смотрела куда-то в потолок. Девушка пребывала в глубоких раздумьях. Прошла уже целая неделя. И за это время ей так и не удалось поговорить с Солиорном. Все это время дейморец предпочитал делать вид, что полуэльфийки в его доме просто не существует. Если так пойдет и дальше... то уже через несколько дней состоится торжественное возвращение ко двору блудной принцессы, которая светлому венценосному семейству как бельмо на глазу. И сразу же вслед за этим выдворение оной в Карминию в качестве гаранта дружеских отношений между государствами. А там золотая клетка и куча пересудов за спиной. Ибо об увлечениях принца Аларика женщинами не слышал только глухой. От осознания будущих перспектив Лану передернула. «Нет, такой жизни она не выдержит. Лучше уж найти способ. Быстро и навсегда. Пол протираешь». Внезапно раздавшийся над ней голос заставил девушку молниеносно взметнуться с пола и отпрыгнуть в сторону. Но когда звук наложился на картинку, Кудрева облегченно выдохнула. «Заикой сделаешь». А Леорн изогнул бровь в немом вопросе. И, глядя на него, Ланатель внезапно поняла, что едва дышит. Она неделю искала встречи с этим эльфом, а теперь, когда увидела, ни слова не может выговорить от переизбытка чувств и смущения. «Я... думала...» — тихо выдавила из себя девушка. «Неожиданно!» — иронично фыркнул Алиорн и обвел взглядом пустой зал для тренировок. «А о чём же?» «Как поймать Ашертен для разговора, «Если он тебя упорно избегает, но вопрос уже не актуален», — неуверенно улыбнулась девушка. «Со мной связался Ульрих и пока еще вежливо, но настойчиво потребовал твоей выдачи», — сообщил эльф, наблюдая, как кудрявая мгновенно меняется в лице. «А вот оно. Кошмар сбывается», — пронеслось в голове Ланы, а сердце быстро застучало от страха. Он знает, что ты приезжала ко мне, но прямых доказательств того, что ты здесь и сейчас, у Ульриха нет. Чуть помолчав, все же успокоил девушку Алеорн и усмехнулся. Не переживай, от своего слова я отказываться не намерен. У тебя есть еще неделя, но когда соберешься, дальше бежать. Будь осторожна. Кое-кого из пятого дома уже видели неподалеку, и если попадешься родственничкам... Расчитывать на теплый прием в Вельске бессмысленно, сама понимаешь. Твой отец крайне недоволен этим побегом». От упоминания о негодующем отце Ланатиэль сердито прищурилась. «Вот ведь светлый зануда», — прошипела она, силой сжав пальцы. «Недоволен? Конечно. Глупая дочурка вставляет палки в колеса его интриг. Ведь плевать он на меня хотел». Папочку больше беспокоит, что его планы породниться с Карминией опять откладываются на неопределенный срок и снова рассказать мне, что быть с королевой почётно, а любовницей темного эльфа — прихоть, которая принцессе не позволена. Услышав последние слова, Алеорн резко изменился в лице. Ирония, с которой он смотрел на беснующуюся принцессу, сменилась напряженной сосредоточенностью. «Любовницей?» Эльф недобро прищурился. А вот отсюда поподробнее. Что он тебе еще сказал? Опешившая от такого требования Лана хлопнула глазами. Чего чего, подобного развития разговора она не ожидала. Много чего, осторожно ответила девушка. Сразу как блок с памяти сняли. Ульрих хотел отправить меня в Карминию. но я послала лесом все обязательства перед короной и Алариком. О, как он убеждал. В красках расписывал, что темным эльфам плевать на титулы и, главное, чистая кровь. Мол, полукровка вроде меня не сможет родить достойных наследников, а значит, моя участь быть милой сердцу игрушкой пока не надоем. А это никак не достойно вельской принцессы. Поначалу я, конечно, посчитала, что отец просто драматизирует, Но потом Ульрих задал вопрос, на который ответить я не смогла. Лана болезненно скривилась, но все же продолжила. Он спросил, любишь ли ты меня, делал ли признание, и потом предложил проверить, мол, если ты сделаешь предложение при первой встрече, тогда он не будет против нашего брака, ведь никаких препятствий больше для такого шага не было, все в здравом уме и трезвой памяти, но ты отказал. Кудрявая опустила голову и грустно улыбнулась. «В общем, прости, что тогда вспылила. Я ведь обещала отпустить, когда ты захочешь уйти. А сама не смогла». Алёрн тихо скрипнул зубами. Сейчас Ланатиэль явно не врала. А вот Ульрих, как оказалось, умело обвёл всех вокруг пальца. «Занятно», — процедил дейморец. «Ибо меня он просил об обратном». «Что ты имеешь в виду?» Ланетель непроизвольно напряглась и насторожилась. Эльф неожиданно усмехнулся, с грустью и какой-то досадой. В голове его проносились события восьмилетней давности, когда Ульрих настойчиво просил повременить с предложением его дочери хотя бы полгода. Все-таки отказ кормении в выполнении давних договоренностей о династическом браке Мог плохо сказаться не только на репутации принцессы, но и на всем Вельске. А Ульриху крайне не хотелось терять сильного союзника и уж тем более превращать его во врага. Да и проверить искренность чувств Ланатиель тоже стоило, ведь девушка всегда отличалась вздорным характером. И желание выскочить замуж за Леорна могло оказаться простой блажью, стремлением доказать, что она ничуть не хуже чистокровных. Последний довод Ульриха Дейморца всерьез задел, и на проверку он согласился. Тем более в Ланатиэль тогда был уверен, слишком уж изменила ее временная потеря памяти. Подождать всего лишь полгода и избежать конфликтов с Вельском и Карминией казалось самым лучшим вариантом. Вот только Ланатиэль к его изумлению ждать на отрез отказалась. Отказ мужчины ей не понравился настолько, что пылающая от непонятной обиды и злости Лана выдала Алеорну все, что думает о чистокровных зазнайках, которые полукровок ни во что не ставят, и вид беснующейся принцессы расставил для Алеорна все по своим местам. От той девушки, которую он полюбил, не осталось ничего. Все это время Ланатиэль играла с одной целью — достигнуть желаемого статуса и признания. Только и всего. в тот день алеорн едва сдерживая боль и гнев на самого себя молча развернулся и ушел ушел чтобы никогда не возвращаться и не видеть эту женщину которую несмотря ни на что любил вот только лана пришла сама пришла бросив все через восемь лет которые провела убегая и прячась и несмотря на вину когда то поверившего интригану ульриху алеорна стояла и с надеждой смотрела на него Я имею в виду, что больше убегать тебе не придется, наконец, глухо ответил Алеорн. На лице Ланатиель вспыхнула робкая, недоверчивая улыбка. Так ты не сердишься? И он не выдержал. Нет, прижимая девушку к себе, прошептал Алеорн. Я тебя люблю. День задался с самого утра. В небольшие окна полуподвальной аудитории факультета некромантии светило яркое солнышко, спать, на удивление, не хотелось, и даже лекция Анхайлига, посвященная работе некроманта на кладбище, проходила спокойно. Честно сказать, когда Архимаг объявил сегодняшнюю тему занятия, первым моим желанием было спрятаться под парту и не высовываться до его окончания. Просто ход лекции я... примерно представляла, и краснеть каждый раз, как Анхайлик будет на моем примере разбирать возможные ошибки и постоянно напоминать о безголовости, не желала абсолютно. Однако, к удивлению и облегчению, Анхайлик о моей весенней самодеятельности в Кровеле почему-то решил не вспоминать. Коротко продиктовав нам основные определения — Некромант неспешно и обстоятельно начал рассказывать об основных особенностях столь специфической работы. Чувствовалось, что данная тема — одна из его любимых. «Перед тем, как приступить к упокоению кладбища, каждый некромант должен запомнить несколько правил», — начал Анхайлик. «Во-первых, как только вы туда вошли...» Перед началом работы следует проверить энергетику и магический фон кладбища на наличие нестабильных точек. Для этого обойдите погост по периметру и составьте подробную энергетическую карту объекта, после чего определите главный эпицентр. Если точек с сильным излучением несколько, необходимо отыскать равноудаленное от всех них место. «Да, знала бы я это, когда в кровель полетела». Быстро конспектируя, я мысленно ругала себя последними словами за самодеятельность и старалась не смотреть на Архимага. Не потому, что он недобрые взгляды бросал, нет. Анхайлик по-прежнему меня, казалось, не замечал. Просто самой стыдно было. «Во-вторых...» После того, как наиболее удобное для работы место выбрано, вам сразу же следует расчертить круг защиты. Тем временем продолжал некромант. Мощность этого круга рассчитывается по формуле. Процент нестабильности магического фона плюс уровень запаса износа защиты сверху. И только когда вы обеспечили себе относительную безопасность, а также выдворили всех посторонних с кладбища, можно приступать к основной работе. Специальными тестовыми заклинаниями вам будет нужно определить, какого конкретного типа возмущения магического поля имеются на кладбище. Проще говоря, что за дрянь там присутствует и их вызывает. Призраки, умертвие или нечисть. А дальше начинаем методичную, тщательную и неторопливую зачистку вверенного нам объекта». Анхайлик довольно потёр руки, но потом спохватился и добавил. «Хотя, разумеется, всегда помните о резервах собственных сил. Ну и имейте на всякий случай пару энергетических амулетов для экстренной подпитки. Иначе есть большая вероятность надорваться, перегореть. А...» то и вовсе отправятся к Гренту быстрее, чем ваши клиенты. Поэтому, если возмущений много или они разного порядка, к примеру, не только призраки, но и нежить, зачистку необходимо проводить поэтапно и аккуратно. Это делается для того, чтобы, пока уничтожается один вид, не возбудить активность другого. Стандартно зачистку начинают с самых простых и слабых – скелетов или зомби. Отдельно Анхайлик поведал нам, как необходимо действовать, когда речь идет об упокоении склепа. Оказалось, склеп может оказаться куда более опасным местом, чем неупокоенное кладбище. И при работе с ним имеются определенные нюансы. К примеру, перед входом всегда оставляется связанный с магом рассеивающий амулет. В этом случае, если связь между артефактом и его хозяином прервется — Тот незамедлительно активируется и по установленному вектору уничтожит наведенные чары». Наведенные чары?» — недоуменно уточнил визор. «Откуда?» «А ты думаешь, призраки только визжать могут?» — ухмыльнулся Анхайлик. «Они, знаешь ли, разные бывают. Вот, помню, случай был. Одному глупому самоуверенному некроманту...» Не посчастливилось встретить в склепе призрака некогда весьма сильного темного магистра. Тот оказался настолько мощным и злобным, что смог запечатать выход из своей могилы, и пришедший его изгонять некромант просто-напросто задохнулся. Или еще пример. Буквально лет 30 назад одному из моих выпускников-первокурсников во время практики подработку предложили. Необходимо было заехать в поместье к молодой графине-вдовушке и старую фамильную усыпальницу проверить. Последних-то графьев уже в новом склепе хоронили, а тот где-то на задворках кладбища стоял. И разве мог этот дуралей-мальчишка красивой женщине отказать? Да тем более, когда та жалостливую слезу пустила, мол, слышится оттуда вой по ночам непонятный, спать мешает. «Разумеется, парню это и в голову не пришло, несмотря на то, что официального разрешения на работу с кладбищем некромант не имел. Как же, знак отрицания выучен, значит, привидения нам не страшны». Архимаг скривился, а я почувствовала, что краснею. Впрочем, не обратив на это внимания, Анхалик только рукой с досадой махнул и продолжил рассказ. короче говоря в лес этот горе спасатель под вечер всклеп и при первом же появлении призрака жахнул этим самым отрицанием да вот только сил не рассчитал ибо призрак тоже не из простых оказался а из каких то первых родоначальников возрастом лет в пятьсот не меньше и как результат блокировка выхода А потом магическое эхо отраженного заклинания, которое гренту разрушило этот старый склеп до основания. Понятное дело, заваленный здоровыми булыжниками некромант-романтик не выжил. А мне потом пришлось ехать в эту глухомань из кладбища уже двух призраков изгонять. М да. Анхайлик вновь поморщился, а потом назидательно завершил. Так что в склепы и прочие закрытые захоронения спускайтесь с особой осторожностью и подготовив пути отступления, иначе потом можете и не выбраться. Охотно верю. До сих пор мурашки по коже пробегают, когда вспоминаю родовую усыпальницу архивампиров Вайленберга. Поспешно отпихнув не вовремя всплывшие воспоминания подальше, я вернулась к конспектированию. Впрочем, Анхайлик больше ничего, вызывающего во мне столь эмоциональную реакцию, не рассказывал. А когда лекция подходила к завершению, я окончательно расслабилась, мыслями витая где-то между Вайленбергом и землями кочевников, там, куда сейчас направлялся Арт. В общем, ничего не предвещало беды. Однако едва из уст Анхайлика прозвучило заветное слово «свободны», и мы стали собираться на обед, В аудиторию с широчайшей широчейшей улыбкой вошел магистр Савелий. Приветственно кивнув архимагу, он остановил взор на мне и произнес: «Тень, а тебя я попрошу остаться!» Созерцая довольный вид Савелия, я поняла. «Скоро будет плохо!» Причем исключительно мне. А после того, как Анхайлик уточнил... «Что, уже доставили тушу, что ли?» И получил утвердительный кивок в ответ... Едва не застонала вслух. «Только не медведь. Ну, пожалуйста!» Боги к воззванию оказались глухи, а Савелий уже подхватывал меня под руку. «Посмотри на это с другой стороны», — оптимистично говорил магистр. «Потренируешься, сразу все пропуски закроешь опять же. И, кстати, если программу зомбирования составишь правильно, обещаю досрочный зачет по предмету. Разве плохо?» — печально провыла я. — По мне так лучше получить зачет на мелких маховых тушканах, пусть и недосрочно. — Кажется, Тени, твоя забота не особо понравилась, — хмыкнул Анхайлик. — Нет, что ты, это у нее от избытка благодарности, — заверил Савелий и потянул меня в сторону зомби-разделочной. — Вот почему именно сейчас? — Есть хочется, — попробовала надавить я на жалость. «Ничего, это временно, это скоро пройдет», — тотчас заботливо успокоил некромант. «А-а-а-а!» завыла я еще несчастней. «Чего ноешь? А тебе ведь беспокоюсь!» — укорил Савелий, открывая запечатанный магией замок одной рукой и по-прежнему цепко удерживая меня второй. «Это Анхайлик во время вскрытия трупов пирожки жевать может, а ты, девушка впечатлительная, со слабым желудком, все равно от твоего обеда никакого толку не будет, только время зря потеряешь». Умеете вы приободрить», — сглотнув подкативший к горлу после слов куратора. Комок тошноты мрачно пробормотала я. «А как же», — подтвердил некромант. «Вы же мои подопечные, любимые, мать его!» Он выдохнул сквозь зубы, и почти втолкнул меня в аудиторию. «В общем, располагайся, приступай к работе, загляну к через два». Сразу же после этих слов дверь захлопнулась. «Нет, ну надо же, а? Еще и одно оставил». Оценив размеры, лежащие на столе туши и масштабы предстоящей работы, я с чувством ругнулась. потом вслух пожелала вчерашним излишне деятельным первокурсникам столь же приятного времяпрепровождения и потянулась за скальпелем. А что еще оставалось? Правда, сделав пару надрезов, я вновь остановилась и задумчиво посмотрела на медведя. Вот на что рассчитывал Савелий, оставляя меня один на один с этим огроменным куском мяса. Каким образом мне его поднимать? Или хотя бы перевернуть? «Я же человек, а не какая-нибудь вампирша!» «Кстати...» Уловив, наконец, ход мыслей своего куратора, я мрачно улыбнулась и позвала. «Да, Рен? «Да, Миали". Тот заглянул в аудиторию и мгновенно поморщился. Памятуя о тонком вампирском нюхе, высшему вампиру можно было только посочувствовать. Если уж простое... Благоухание моего балахона изрядно его раздражало, то что говорить о концентрированном аромате, витавшем в аудитории. «Согласна, запах мерзкий», — подтвердила я с искренним сожалением в голосе. «Но придется потерпеть, ибо без твоей помощи мне, похоже, не обойтись». «И какой же?» «Той, которая грубая мужская». Я задумчиво оглядела медвежью тушу, а потом указала рукой на грудину. «Аккуратно вскрыть сможешь? У меня сил не хватает, а иначе до внутренности этой зверюги не добраться». Кивнув, Даррен быстро выполнил мою просьбу. «Здорово!» — обрадовалась я. «Теперь приподними его чуть повыше, угу. вот так, и держи». Работать в паре с вампиром и впрямь оказалось намного удобнее и быстрее. Несмотря на откровенное отвращение к происходящему, отказать мне в помощи светловолосый Высший даже не пытался. Только когда дело дошло до обработки шерсти, старался дышать через раз и шипел сквозь зубы какие-то ругательства. «Ну почему вы не выбрали факультет элементалистики, Миали?» Увидев, что я начала вскрывать третий вонючий флакон, не удержался от стона Даррен. Или ведьмовства хотя бы. «К элементалистам очередь на несколько лет вперед была», борясь с пробкой, мрачно сообщила я. А к ведьмакам регистратор при поступлении не пустил. Сказал, таланта нет. «А перевестись?» — продолжал настаивать вампир. Пробка отлетела, но я сломала ноготь и простонала. «Слушай, не дави на психику, а? Не смогла я перевестись, сглупила. А теперь после посвящения уже поздно». так что лучше держи эту демонову тушу. Надо побыстрее закончить с обработкой и потом мне его еще, по требованию Савелия, зомбировать». «Я вашего куратора Миали самого бы с удовольствием зомбировал», прорычал Даррен. «Эх, мечты», вздохнула я. «Кстати, вроде у вас, вампиров, опыт общения с нежитью большой должен быть». «Опыт», скривился Высший. «Неужели вы считаете, что от подобной работы мы получаем удовольствие? Да и не нужна лично мне никакая нежить. Проще самому убить, если что». Я вздрогнула, вспомнив, что точно такую же фразу говорил Арт. «Эх, интересно, как он там?» зеленый дракон дракон-экспресс из личной королевской лощины Вайленберга уверенно приближался к запланированному Артурам месту встречи с кочевниками. Уже час, как горная и болотистая местность сменилась, казалось бы, бескрайней степью. Однако архивампир не особо следил за изменениями ландшафта. В землях кочевников ему приходилось бывать довольно часто. В данный момент голову правителя Вайленберга куда больше занимали политические вопросы, которые хотелось решить как можно быстрее. Но, учитывая традиции местных кочевников, Артур понимал, что отделаться от необходимых ритуалов не получится. Как минимум придется присутствовать на вечернем пиршестве в честь собственного прибытия, а потом и на утренней демонстрации боевых умений воинов кочевья Азиза. А, следовательно, промедление все равно неизбежны. Впрочем, сейчас, на финишной прямой, когда желаемое было практически у него в руках, Допустить ошибку архивампир себе позволить не мог, поэтому воспринимал эти задержки с философским спокойствием. Неожиданно Артур ощутил легкое касание эмоций своей Алианты. Теплая, чуть волнительная. Тень вспоминала о нем и переживала. И от этого по губам архивампира скользнула легкая улыбка. Ничего, это ненадолго. Всего пара дней, и она снова будет рядом. успокоил сам себя Артур. «Прибыли!» — раздался крик погонщика, и правитель Вайленберга вернулся к реальности. Лицо его мгновенно потеряло всю расслабленную задумчивость, застывая привычной, равнодушной ко всему маской, а спустя несколько минут архивампир уже спускался по драконьему крылу. Едва ступив на землю, Артур глубоко вдохнул пропитанный пылью знойный степной воздух и с любопытством огляделся. Кочевье Азиза со времени прошлого визита архивампира увеличилось почти вдвое, а ведь и года не прошло. «Неплохо», — довольно пробормотал архивампир. «Совсем неплохо. татар времени зря не терял». Правитель Вайлендерга вновь порадовался, что когда-то остановил выбор именно на этом кочевнике. Человек полностью оправдал его ожидания. Артур улыбнулся своим мыслям и направился к спешащему навстречу Азизу. Татр-Азиз Самар был весьма рослым мужчиной, даже по меркам вампиров. Глава крупнейшего в южных землях клана кочевников всем своим видом буквально излучал силу. Его мощное, смуглое от загара тело бугрилось мышцами, едва скрытыми кожаной безрукавкой. Даже в бою, насколько припоминал Артур, Азис предпочитал мечу, секиру и размахивал ею точно пушинкой. Убивать кочевник умел и любил. Словно подтверждая это, на гладко выбритой голове кочевника красовалась татуировка в виде оскаленной пасти Граера, самого опасного из степных хищников, стремительного и непредсказуемого. «Безмерно счастлив лицезреть дорогого гостя в своем доме», приблизившись, зычно провозгласил Азис. «Проходи, Артур, сначала отдых, потом разговоры». По давней привычке правитель Вайленберга вошел в шатер главы кочевников один, оставив сопровождающих вампиров у входа. Опасаться ему было нечего, слишком много их связывало, включая и клятву верности, которую Азизу пришлось дать несколько лет назад. Впрочем, вряд ли кочевник об этом жалел. Всего за несколько лет клан Азиза... При незримой поддержке вампиров стал одним из сильнейших среди кочевых племен. А теперь, после выполнения и последнего этапа заключенной когда-то сделки, весь юг будет в его власти. Так что Азис, один из немногих людей, который встречам с архивампиром по-настоящему радовался. Внутри огромный шатер был устлан коврами. Мебели и кочевник практически никакой не держал, только вдоль стен стояли кованые сундуки. Даже спальная ложа главы состояла из ковров и шкур. Вокруг низкого стола на изогнутых ножках грудилось множество расшитых золотом и бисером подушек. Усевшись и скрестив ноги, Азиз дважды нетерпеливо хлопнул в ладоши, и в шатер проскользнули три юные девушки в полупрозрачных одеждах с подносами в руках. Быстро расставив блюда с разнообразными закусками, высокие кувшины и бокалы, девушки склонили головы, И замерли новенькие указав на них похвастался кочевник и довольно прищурился двух наложниц жахрам от северных собратьев подарил а вон ту рыжую буквально вчера из Карминии привезли поздравляю в свою очередь располагаясь на подушках вежливо отозвался артур и взял один из бокалов что совсем не нравится уязвленной столь слабой реакцией, помрачнел Азис. «Не обижайся», — правитель Вайленберга слегка улыбнулся. «Но нет. Впрочем, это не их вина. Девушки красивые». «Тогда может вызвать тех, что были в прошлый раз?» «Я вполне обойдусь и кровью», — снова отказался архивампир. Во взгляде кочевников вспыхнуло понимание. «Значит, тебя можно поздравить?» — спросил Азис, взмахом отсылая на ложниц прочь. «Вполне». Артур слегка прищурился. «Но давай отметим сие события чуть позже. Сначала хотелось бы до конца разобраться с Карминией. Где там твои карты?» Не прошло и получаса, как мы с Дарреном уделались в вонючем и липком растворе от пяток до макушки. И, проявив редкое единодушие, уже вместе вслух костерили магистра Савелия, на чем свет стоит. Злая, голодная и страдающая тошнотой, я с каждой минутой все нетерпеливее ждала обещанного возвращения куратора. «О, я ему все выскажу, все, что накипело», Когда, наконец, скрипнула дверь, я едва не подпрыгнула от радости. Однако на пороге вместо Савелия неожиданно появился улыбающийся рот. «Как успехи?» — спросил он, с любопытством оглядывая нас. «Замечательно!» — процедила я. «А где мой обожаемый куратор?» «Я как раз хотела сообщить ему <кхм> об успехах лично». «Савелий занят?» — рот развел руками. Вот и попросил меня зайти вместо себя. Хотя, кажется, я начинаю понимать, почему он на самом деле это сделал. «Почуял, гад!» — с досадой вздохнула я. А Даррен в который уже раз выразительно ругнулся. «Что, так плохо?» — сочувственно осведомился некромант. «А то сам не видишь!» — я обвела выразительным взглядом свою одежду. «Со шкурой мы, конечно, почти закончили». Но для этой махины теперь еще программу зомбирования составлять. Ладно, иди уж, сам закончу. Хмыкнув, неожиданно сжалился рот. «Правда?» — счастливо пискнула я. «Но Савелий потом ругаться не будет?» «Не будет», — успокоил некромант. «А если вдруг что-то скажет, вали все на меня. Мол, я тебя из аудитории выставил. Тем более, что это правда». «Спасибо!» — я расцвела в улыбке и, бросив опостылевшие пропитанные раствором кисти, выбежала в коридор. Обсуждение дальнейшей тактики поведения кочевников на карминских границах много времени не заняло. Азиза вполне устроила предложение перейти лишь к мелким точечным набегам на караванные пути взамен на обещанную перспективу приоритетного найма воинов его клана. Так что, уладив все бумажные формальности, Артур, наконец, расслабился и удовлетворенно откинулся на подушку. Всё шло по плану. Впрочем, как и всегда. Внезапно что-то изменилось. Магический фон дрогнул и пошел рябью, словно вокруг шатра разом появилось множество сильных магов. Очень сильных. Над тем, каким образом это произошло, архивампир задумался лишь на мгновение. Разом вспомнив о недавнем контракте Алеорна на его убийство и рассказе темного эльфа о повышающем магию зелье, Артур вскочил с места. Он понимал: если светлые решились напасть на архивампира, значит сил у них более чем достаточно. И, судя по всплескам вокруг, это было действительно так. Первым желанием Артура было переместиться в Вайленберг, однако в тот же момент разорвалась нить. соединяющий его и дворцовый маяк, а шатер охватил огненный вихрь ужасающей мощи. татр Азис самар вспыхнул мгновенно. Защита Артура сработала, но лишь на секунды могла отсрочить неизбежное. Тень. Едва сдерживая безумный натиск светлых магов, архивампир открыл портал, но какое-то искажение переместило его лишь на несколько шагов, к перекушенной от ярости рыжеволосой наложница Азиза. Последнее, что бросилось Артуру в глаза — обычная расческа с резной деревянной ручкой в ее руках. А потом архивампира поглотила слепящее пламя. Со всей возможной скоростью, взлетев по лестнице, я отпустила Дарана приводить себя в порядок, а сама быстро забралась в ванную — после чего с наслаждением облилась нейтрализатором и медленно, со вкусом, принялась отдраивать себя мочалкой. Мимоходом заметив, что олеорного татуировка почти исчезла, я довольно улыбнулась. Внезапно в душе моей что-то оборвалось. Отрезка нахлынувшего чувства глубокой, всепоглощающей пустоты я пошатнулась, судорожно хватаясь за стену. Казалось, будто меня лишили чего-то важного». «Самого важного в жизни!» «Если бы он был мертв, ты узнала бы об этом первой!» Молнией вспыхнули давние слова Инквизитора, и от страшной догадки по телу прошла крупная дрожь. «Только не Арт!» «Нет! Нет!»